«Будем обедать?» – сухо спросила она. «Я велела накрыть у себя, ведь ты писал, что вернешься сегодня вечером». Овод быстро повернулся к ней. «Прости Бога ради, но ты напрасно ждала меня. Сейчас я переоденусь и приду. Поставь, пожалуйста, цветы в воду». Когда Овод вошел в столовую Зиты, Зита стояла перед зеркалом и прикалывала ветку Айвы к корсажу. Решив, видимо, сменить гнев на милость, Она протянула ему маленький букетик красных цветов. «Вот тебе бутоньерка. Дай я приколю». За обедом овод старался изо всех сил быть любезным и весело болтал о разных пустяках. Зита отвечала ему сияющими улыбками, и ее откровенная радость смущала овода. У Зиты была своя жизнь, свой круг друзей и знакомых. Он привык к этому, и до сих пор ему не приходило в голову, что она может скучать по нему. А ей, видно, было тоскливо одной, если ее так взволновала их встреча. «Давай пить кофе на террасе», — предложила Зита. «Вечер такой теплый». «Хорошо. Гитару взять? Может, ты споешь мне?» Зита так и просияла. Овод был строгий ценитель и не часто просил ее петь. На террасе вдоль всей стены шла широкая деревянная скамья. Овод устроился в углу, откуда открывался прекрасный вид на горы, а Зита села на перила, поставила ноги на скамью, и прислонилась к колонне, поддерживающей крышу. Живописный пейзаж не трогал ее, она предпочитала смотреть на Овода. «Дай мне папиросу, я ни разу не курила с тех пор, как ты уехал». «Хорошая мысль, для полного блаженства не хватает только папиросы». Зита наклонилась и внимательно посмотрела на него. «Тебе правда хорошо сейчас?» Овод высоко поднял свои подвижные брови. «Да, конечно». Я сытно пообедал, любую с видом, прекраснее которого, пожалуй, нет во всей Европе. А сейчас меня угостят кофе и венгерской народной песней. Кроме того, совесть моя спокойна, пищеварение в порядке. Что еще нужно человеку? А я знаю, что. Что? Вот. Она бросила ему в руки маленькую картонную коробку. Жареный миндаль. Почему же ты не сказала раньше, пока я еще не закурил? Глупый. Покуришь, а потом примешься за лакомство. А вот и кофе. Овод со сосредоточенным видом грыз миндаль, прихлебывая маленькими глотками кофе и наслаждаясь точно кошка, лакающая сливки. Как приятно, вернувшись из Ливорно, пить настоящий кофе после той бурды, которую подают там, протянул он своим мурлыкающим голосом. Вот и посидел бы подольше дома. Долго не усидишь. «Завтра я опять уезжаю». Улыбку смело с губзиты. «Завтра? Зачем? Куда?» «Да так, в два-три места. По делам». Посоветовавшись с Джеммой, он решил сам съездить в Апенины и условиться с контрабандистами о перевозке оружия. Переход границы Папской области грозил ему серьезной опасностью, но от его поездки зависел успех всей операции. «Вечные дела». Чуть слышно вздохнула Зита, а вслух спросила, «И это надолго?» «Нет, неделя, на две, на три». «Те же самые дела?» — вдруг спросила она. «Какие те же самые?» «Да те, из-за которых ты когда-нибудь добьешься своего и сломаешь себе шею. Опять политика». «Да, это имеет некоторое отношение к политике». Зита отшвырнула от себя папиросу. «Ты меня не проведешь», — сказала она. «Я знаю, эта поездка опасная!» «Да, я отправлюсь прямо в ад кромешный», — лениво протянул овод. «У тебя, вероятно, есть там друзья, которым ты хочешь послать в подарок веточки плюща. Только не обрывай его весь». Зитер ванула с колонны целую плеть и в сердцах бросила ее на пол. «Поездка опасная», — повторила она. «А ты не считаешь нужным честно признаться мне во всем? По-твоему, со мной можно только шутить и дурачиться?» «Тебе, может быть, грозит виселица, а ты даже не желаешь сказать мне прости!» «Политика! Вечная политика! Как мне это надоело!» «И мне-то — проговорил овод сквозь зевоту. «Поэтому давай побеседуем о чем-нибудь другом. Или, может быть, ты споешь?» «Хорошо. Дай гитару. Что тебе спеть?» «Балладу о погибшем коне. Это у тебя лучше всего выходит».